Пьесы, триллеры обычно похожи друг на друга по сюжету. Разнятся они лишь врагом. Всегда имеется международная банда преступников а Мориарти. Сначала это были немцы, гунны Первой мировой войны, затем коммунисты, потом, в свою очередь, их сменили фашисты. Были русские, китайцы, затем снова международная банда, но неизменно оставался главный преступник – стремящийся к мировому господству. Впервые мою книгу «Убийство Роджера Экруида» инсценировал Майкл Мортон, набивший себе руку на инсценировках. Пьеса называлась «Алиби». Первый вариант мне очень не понравился. Пуаро в нем был лет на 20 моложе. Звали его «Красавчик Пуаро», и все девушки в него влюблялись. К тому времени я уже так привязалась к Пуаро, что поняла это на всю жизнь. Вот почему я яростно возражала против искажения его образа. В конце концов, с помощью продюсера Джеральда Дюмарье, который поддержал меня, удалось сохранить Пуаро, пожертвовав сестрой доктора Кэролайн, которую, как я уже говорила, заменили молодой и привлекательной девушкой, что мне тоже очень не понравилось. Кэролайн играла существенную роль в деревенской жизни. Было интересно наблюдать, как по-разному жизнь эта преломляется в сознании доктора и его властной сестры. Думаю, именно тогда, в Сент-Мэри-Митц, хоть я и не отдавала себе в том отчета, родились мисс Марпл и все ее окружение, мисс Хартнелл, мисс веттерби полковник Бентри с женой. Они жили уже в моем подсознании, готовые воплотиться в персонажей и выйти на сцену. Перечитывая «Убийство в доме викария», я не испытываю уже такого удовлетворения, как прежде. В книге слишком много персонажей и побочных сюжетных линий, но основа сюжета добротная. «Деревня» кажется мне совершенно реальной, Таких деревень существует множество, даже и сейчас. Молодые горничные из сиротских приютов и вышкаленные слуги, делающие карьеру, они исчезли, но приходящие служанки, сменившие их, также естественны и человечны, хоть надо признать, по части обученности им далеко до своих предшественников. Мисс Марпл так быстро вошла в мою жизнь, что я ей опомниться не успела. Я написала для журнала цикл из шести рассказов. В них было шесть персонажей, которые встречаются в своей маленькой деревушке и каждый вечер рассказывают друг другу истории о нераскрытых преступлениях. Первый я вывела мисс Джейн Марпл, пожилую даму, очень напоминавшую некоторых илинских подруг моей бабушки. Сколько я перевидала их в деревнях, куда меня возили в детстве. Мисс Марпл ни в коей мере не есть портрет моей бабушки. Она гораздо суетливей, к тому же она старая дева. Но одна черта их роднит. Сколь не была бы жизнерадостна моя бабушка, ото всех и от всего она ждала худшего. И пугающим постоянством оказывалась права. Буду удивлена если то-то и то-то не случится, — говорила бывала бабушка с мрачным видом покачивая головой. И хоть у нее не было никаких оснований для подобных умозаключений, происходило именно то-то и то-то.